Но не доставало твердости отстранить это вредное влияние. Мало того, он даже сам воспользовался этим влиянием для своих личных целей низвержения несокрушимого статуя. Вскоре, однако, по ссылке нареченного тестя, Андрей Иванович сам испытал, как нужна была железная рука Данилыча. Увлечения самодержавного отрока грозили принять крайние размеры. Прежде послушный и кроткий воспитанник, теперь поглощенный весь новой жизнью, вечной погоней за увеселениями, он перестал совсем слушаться. Избалованный угодливостью и раболепством, он сделался своим равным, надменным, нетерпящим противоречий, полюбил разгульное общество, стал пристращаться к вину. «Ваше Величество, моих советов не слушаете» усовещивал своего державного воспитанника Андрей Иванович. «А я должен за вас отдать отчет перед Богом и своей совестью. Я бы просил вас определить меня к другим делам или вовсе дать отставку». Но государь не хотел слышать ни о других делах, ни об отставке. С глубоким чувством, с глазами полными слез, он по-прежнему ласкал старого воспитателя, уверял, как он его любит – как дорого ценит его добрые советы, что постарается исправиться, будет учиться и отстанет от дурных людей. Но добрые минуты продолжались недолго. Слезы скоро высыхали, и на другой, если еще не в тот же день, новые хлопоты о забавах. По переезде в Москву стало еще хуже. В Петербурге Андрей Иванович был, по крайней мере, в своей стихии – как рыба в воде. В Москве же для него все чужое. Здесь он потерял всякую надежду. Государя окружили новые люди. Явился и другой воспитатель, тогда как и первому-то, Андрею Ивановичу, делать было нечего. Новый воспитатель, князь Алексей Григорьевич Долгоруков, пошел дальше своего сына в порче отрока государя. Совсем споит ребенка, растлит в конец, не человеком сделает, да ему что, лишь бы только самому стать выше, думает Андрей Иванович, по целым ночам ворочаясь с боку на бок, все придумывая меры, но и его изворотливый ум ничего не может придумать. А между тем, в политическом мире становилось все серьезнее и мрачнее. Из Малороссии получены тревожные вести о татарских замыслах. И хотя послали туда фельдмаршала князя Михалыча Михайловича Михайловича Галицина с войском, но благополучно ли кончится кампания неизвестно, так как за татарскими смутами скрываются турецкие происки. Да и на севере не лучше. Швеция не только подстрекает Турцию, но и сама явно готовится к войне. Хочется ей воротить потерянное по нештатскому миру. И не страшна была бы война со шведами, да рук нет, флот почти весь сгнил. Корабли хотя и оставались еще, но без орудий и без экипажей, корабли старые и гнилые, а новых судов не строили. Известно было, что молодой царь не любит море, а за ним и все перестали обращать на него внимание. «Конечно, еще можно бы поправить дело, исправить и снарядить старые корабли. Да разве можно принимать меры из Москвы? Нет, надобно ехать в Петербург, надобно во что бы то ни стало», — повторяет в уме своем Андрей Иванович чуть не каждый час.